Одесса стала последним городом нашей совместной работы с Киево. Нас с Мишей пригласили в Москву участвовать в новой программе. Гарри переживал наш отъезд. Прощаясь со мной, он печально сказал, на кого ты меня покидаешь. Позже Гарри писал мне, что ему трудно без семьи, что он собирается окончательно уходить. Но уйти ему не пришлось, он умер, работая в цирке. В 1965 году, пережив брата на пять лет во время гастролей в Киеве, умер и Эмиль Теодорович Кио. Он, конечно, неповторим. Этот грузный, сутуловатый, седой человек, зачесанными назад волнистыми волосами, в очках, сквозь которые смотрели на вас прищуренные глаза, неповторим был и его первый выход. Первый выход Кио. Зал погружался в темноту. Оркестр играл тревожно-таинственную музыку, Цветные прожектора своими лучами, как щупальцами, шарили по манежу, как бы готовя публику к чему-то необыкновенному. Неповторима походка Эмиля Теодоровича, легкая, пружинистая, он идет по манежу, и я как бы слышу, как он считает своим хрипловатым голосом, делая значительные паузы. Раз, два, три, и на глазах у публики совершались чудеса. Первые репризы Дрессировщик Цхомелидзе рассказывал сегодня за кулисами, как раньше в дореволюционном цирке клоуны поражали публику танцующими курами. На манеж ставили металлический ящик с загородками, полу ящика двойной, внутри горячие угли. Затем клоун выносил самых обыкновенных кур, крылья у них связаны, и поэтому вылететь они не могли, Перед началом клоун держал речь, в которой сообщал, что после долгих трудов он научил глупую птицу танцевать. Оркестр играл какой-нибудь модный танец, клоун сажал кур в ящик, и они, обжигаясь, поднимали одну ногу за другой. Создавалось полное впечатление, что куры танцуют. Успех был грандиозный, а мне об этом было страшно слушать. Из тетрадки в плеточку, июнь 1957 года. Мы работали снова в Калинине. Москва готовилась к открытию Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Нам очень хотелось побывать на нем, и мы решили, что в один из выходных дней съездим в столицу. В это время в Калинин приехал Марк Соломоныч Местечкин, который подбирал номера для московской праздничной программы. В дни фестиваля в цирке решили показать водяную феерию, и наш номер планировался включить в программу. Местечкин предложил наших рыболовов перенести с воды на настоящую. Закончив выступление в Калинине, мы приехали в столицу, чтобы принять участие в репетициях представления «Юность празднует». На репетиции ушло больше месяца, рыболовов пришлось значительно переделать. Перед премьерой, как всегда, нам не хватило одного дня, поэтому мы репетировали всю ночь. Премьера прошла отлично. В программе принимали участие молодые артисты, Когда на манеж пускали мощным водопадом в воду, зал аплодировал. Вода подсвечивалась цветными прожекторами, и зрелище получалось эффектным. Осенью работать стало трудно, хотя воду и подогревали. Кто-то пустил слух, что раньше во время водяных пантомим дирекция выдавала артистам после представления по 50 граммов коньяку. Поверив в это, мы и стали надежды пошли к Байкалову. Николай Семенович внимательно нас выслушал и, рассмеявшись, сказал. Может быть, вам еще тут и бар построить со рептизмом. В декабре меня на неделю уложил в постель радикулит вследствие ежедневных купаний на манеже. Лежа в постели, я мысленно подводил итоги работы. Десять лет прошло, как я в цирке. За это время многому научился и теперь с превосходством смотрел на того напуганного и беспомощного Никулина, который выступал со своей первой клоунадой натурщик и халтурщик. «За время болезни я придумал две пантомимические репризы — насос и стрельба бантиками. Лежа в постели, я представлял, как мы с Мишей будем их делать. Для меня сразу определились наши взаимоотношения на манеже. Миша будет активным, начнет заводить меня, командовать, как в маленьком Пьере. А я, туго соображающий, буду все путать». Содержание реприз рассказал Тане. Она посмеялась, а потом сказала, «Глупо все это, но, наверное, будет смешно». — Смешно, а это уже хорошо, ведь именно для того, чтобы смеялись, мы и выходим на манеж. Придумав первые репризы,